Утром я проснулся от шума, дернулся и сел, с подозрением поглядывая по сторонам. Но это один из парней возвращался из кустов, стараясь идти тихо, да вот ветка хрустнула под подошвой разбитого и стоптанного ботинка. Тот, заметив, что разбудил меня, чуть виноват и улыбнулся. Я лишь головой мотнул на его взгляд, мол, все в порядке. Посмотрев на солнце, определил, что проспали мы где-то часов пять, «Утро сейчас». Потянувшись, я вскочил и тоже, сбегав в кустики, стал делать зарядку. Прохладно что-то по утрам, согреться нужно. Да я и настолько привык утром делать разные упражнения, что уже не могу без этого. Потом побегал на месте, высоко задирая колени. Остальные тоже проснулись и удивленно пялились на меня». Тут еще Юлия, обнаружив, что пригрелась между двух парней, возмущенно растолкала их и, вставая и расплетая косу, спросила. «Какие планы? Снова рыбалка и купание в реке овощей?» Разогнувшись, я деланно-удивленно посмотрел на них. «Вы еще здесь? В двух километрах в той стороне торговый тракт. По нему до столицы пять километров. Если поторопитесь, к обеду уже будете в столице». «Те в немом изумлении уставились на меня. «Мы уже у своих?» Явно не веря моим словам, спросила Юлия. «Столица рядом?» «Я же сказал. Своё обещание я выполнил. Можете идти. Если не верите, поднимитесь на тот холм, с него открывается шикарный вид на стены столицы». Барон и баронесса остались, а парни убежали. Пока их не было, я успел загорпунить пять рыбин. Так и знал, что они останутся на завтрак. «Объедать меня». Ну да ладно. Начистил овощей, все делал сам, зная, какая криворукая Юлия, поэтому уха получилась просто замечательная, с дымком. Когда парни вернулись, уха уже закипала. Скоро можно садиться завтракать. Так вот, разведчики подтвердили, что вдали видны огромные крепостные стены города. Ну, горшечник их никогда не видел и не мог сказать, столица это или нет, а вот возница бывал в этих местах и подтвердил, столица и есть чем очень воодушевил дворян. Во время завтрака Юлия сидела чуть в сторонке, но внимательно слушала, о чем мы говорили, а разговор завязал я. Вы говорили, что слышали о крепости Губер, что о ней рассказывали. Так как молодые дворяне попали в рабство недавно, их захватили на дороге, когда они возвращались на освобожденные земли проверить свои разоренные поместья, а тут рейдовые группы хансев, будто специально ждавшие их то они были более-менее в курсе. Оказалось, крепость Губер за время войны с ханством стала чуть ли не символом стойкости, мужества и героизма. В планах ханства было захватить часть приграничных земель королевства и объявить их своими, но крепость Губер, стоявшая на перекрестке четырех торговых дорог, была для них как шило в одном месте. Если в других местах крепости пали одна за другой, то это держалось с упорством обреченных». Правда, надо отметить, что из 16 подобных крепостей держалось еще две, но им и досталось меньше, а Губер была в эпицентре, постоянные штурмы, осады, но держалась. Так как у королевства были союзнические отношения с государствами, граничащими с ханством, то в случае нападения на одно из них остальные тоже вступают в войну. Правда, дипломаты ханства и тут смогли поработать. Шесть из девяти государств, что граничили с ними, отказались воевать, нашли причины. Другие вступили в войну. Это, конечно, проблемой для ханства не стало. Силы и против них нашлись, но пока велись переговоры, от войны успели устать все. Королевство не хотело отдавать свои земли. А благодаря тому, что Губер еще держался, это аргумент в их пользу. А ханцам нужно как можно быстрее захватить крепость, тогда они будут считать окрестные земли полностью своими. Теперь понятно, от отчего такие отчаянные штурмы шли в последнее время. На ханство давили другие государства, склоняя к мирным переговорам. Меня тоже стали расспрашивать, что было в крепости. Что-либо умалчивать я не стал, рассказал, что знал, особенно о потерях, как у лекаря у меня был доступ к этим данным. Что было на стенах, не знаю. Я там всего пару раз при испытаниях был. Постепенно, но гарнизон крепости таял. До такой степени, что уже и ополченцы с женщинами на стены поднимались. Мой рассказ произвел на беглецов впечатление. А потом они стали обговаривать, как двинут в столицу. Барон и парни предлагали по реке, к порту. Барон явно хотел произвести впечатление таким нашим появлением на самодвижущейся лодке. «Это бы привлекло к нам, а особенно к нему, всеобщее внимание». «Я легко отбил это предложение, сказав, что накопитель амулета пуст, мой источник тоже, на зарядке, пешком быстрее дойдут». «Те еще не поняли, что в столицу я идти не собирался, мелькать там с ними не хотел. Однако мне туда надо. Именно поэтому и поплыву на лодке один. Мне нужно купить основу для создания очень мощного амулета». Того самого, что способен убрать метки с моей ауры. Пусть пока натянута ложная, тоже одаренного, но рисковать я не хотел. По-быстрому закуплюсь и покину столицу. Амулет я недели две делать буду, это минимум. Потом сниму метки, и тогда можно будет вздохнуть свободнее. Но с беглецами мне не по пути. Еще чего доброго сдадут меня, когда будем опознаваться на воротах. Сейчас же там усиленный режим, война как-никак. В военной форме, да еще и с крепости Губер, да ты дезертир. Возьмут меня под белый рученький и поминай, как звали. Нет уж, проходили. Я по-тихому в одиночку сам все проделаю. Довез до безопасных земель, а дальше сами. Беглецы засыпали меня вопросами. Молодые дворяне предлагали отправиться с ними, мол, возьмут магом на полную ставку, несмотря на то, что я рейдер. Сейчас из-за войны с ними большой дефицит, все воюют, и мне был понятен их мотив. Однако я смог убедить, что мне с ними не по пути. В общем, они покинули лагерь, направившись к тракту. А я быстро собрался и, устроившись в лодке, прижимаясь к берегу, рванул к столице. Очень скоро с обеих сторон появились окраины города, так что, пристав к берегу, я вытянул лодку за нос, чтобы крепко на суше сидела, снял амулет водомета и направился быстрым шагом к ближайшим воротам. Как раз портовым. Пройти арку со множеством сканирующих амулетов удалось без проблем. У меня безуровневый амулет сокрытия ауры. Такой не пробить. И теперь аура у меня простого человека. Не хотел подставляться. Насколько я знал, из-за дефицита маны сейчас всех гребли, чтобы заряжать накопители. Оно мне надо. Со здорово живешь делиться своими запасами. Я сразу направился на рынок. Решил продать два амулета. Оба лекарских. Себе еще сделаю. А в такое время, когда идет война, на подобные амулеты должен быть повышенный спрос. Оба накопителя с камнями кварца отдам. Заряженных, естественно. Я же говорю, с зарядкой проблемы. От этого и цена на ману подскочила. «Заимею деньжат и зайду в магические лавки. Надеюсь, что хоть в столице смогу закупить камни-накопители, основу для амулетов. Но главное – готовую основу для амулета, который я собирался сделать. Из дерева не получится. При активации она в пыль рассыпается. Тут должен быть металл, специальный сплав из серебра, меди и цинка. Да и золото тоже. Но совсем мизер. Золото как стабилизатор идет». «Еще купить одежду нужно, привести себя в порядок. Вообще планов достаточно много. Может, задержусь в столице?» «Накупив кристаллов кварца, солью всю ману из источника, ну, оставив процентов 5. Качать-то источник уже не нужно. Продам их. От продажи двух лекарских амулетов на все покупки мне просто денег не хватит. А так на заработанные деньги докуплю, что нужно, и ходу из этого государства». Отличный план. Главное, форму солдатскую поскорее скинуть. Оказалось, в такой форме ходили многие, подростки в том числе. Так что на меня особо не обращали внимания, если только мельком. Ну да, в исподней рубахе, будто верхней нет. А вот нет. А плащ я Юлии отдал, та хоть прикроет рваное платье. На рынке я нашел торговцев, занимающихся скупкой амулетов. Цену они давали чуть больше, чем в магических лавках, так что я прилично заработал на них, полтора золотых без малого. Говорю же, цены изрядно подскочили, и теперь купил одежду зажиточного горожанина, ношенную, но крепкую, сумку сменил, плюс котомку взял. Два комплекта нательного белья, плащ и шляпу, сапоги по размеру. В оружейных рядах пистоль подобрал по руке, бывает, что он является последним шансом, хотя цена на оружие высока. Подобрал крепкий ремень, боевой нож и обеденный. Потом заглянул к цирюльнику, где меня аккуратно постригли и обрызгали мужским одеколоном. Только после этого я направился к магическим лавкам, многие из которых были закрыты. Хозяева воюют. Пройдя в зал одной из лавок, те, в которых я пять лет назад был, постараюсь обойти, мало ли опознают. И подойдя к продавцу, я озвучил свои хотелки. «Можно купить камни-накопители?» «Природных драгоценных нет. Сейчас это стратегический материал. А вот из кварца – да, можно. Недавно доставили крупную партию из шахт. Цена чуть выше обычного, но есть отличные экземпляры. Я высыпал все монеты, которые у меня остались. Хватило на 23 камня. Действительно подорожали. До войны я смог бы за эти деньги купить в два раза больше». «Покинув лавку...» Я направился обратно, в сторону торговых рядов. Одежда пока была непривычно стесняла движение Плащ я снял и убрал в сумку, а то жарко. К обуви тоже привыкну. По пути, завернув в какой-то пустой проулок и убедившись, что свидетелей нет, стал сливать ману в камни. Две минуты и у меня осталось пять процентов в источнике, а из двадцати трех камней стало заряжено семнадцать, восемнадцатый неполный а раньше с четвертым уровнем силы дара зарядил бы не больше десяти схожих камней. Рывок в силе все-таки серьезный. Вернувшись на рынок, я у первого же попавшегося торговца спросил, сколько стоит камни-накопители, полные маной. Торговец что-то сразу задергался и шепотом пояснил, что ману требуется сдавать государству, продажа ее сторонним людям преследуется по закону на все время войны, это контрабанда. «Удивил, конечно». Правда, он сразу уточнил, стреляя туда-сюда глазами, что готов взять камень на пробу. Я же ответил, что продаю оптом все сразу, чем изрядно его порадовал. Забрал он не только все заряженные камни, но и тот, что не полный, выплатив мне восемь золотых монет и горстку серебряных. Охренеть тут цены на ману! И стало ясно, что прошлые торговцы меня надули, взяв два амулета. За то, что они заряжены, эти прощелыги должны были накинуть никак не меньше полузолотого. Теперь мне нужно закупить все самое остро необходимое, поэтому я вернулся в квартал с магическими лавками, пройдя в зал еще одной, где я тоже не был. Подождал, пока продавец освободится, и подошел. Доброго дня. Меня дедушка попросил купить все, что нужно. Он старый лекарь, уже с кровати не встает, живет за городом. «Говори, если что есть, подберем». «Спасибо. Он попросил купить готовую основу МТК-10 для создания амулета». О, -о, «О, сразу предупреждаю, это невозможно. Все идет в армию. Стратегическое оборудование». «Дедушка тоже так подумал. Тогда он сам основу сделает. Материал можно купить?» «Это можно». Достав из ящика под прилавком несколько деревянных коробок, поставил их передо мной. Тут по два килограмма, меньшими партиями материал не продаем. Что-то еще? Да, малый и средний лекарский набор. Среднего лекарского нет. А что есть? Для артефакторов. Тоже надо. Еще что? Еще 40 камней-кварца для накопителей среднего качества и размера марки d 3 или d 6 Упаковать? Если можно. Уплатил я за все семь с половиной золотых монет, но был доволен. Конечно, сутки я потрачу на изготовление основы, но не страшно. Главное теперь есть из чего делать и на чем. Жаль, среднего лекарского набора инструментов и колб не было. Быстрее бы сделал, но и малого хватит. Перед уходом я уточнил, нет ли в лавке на продажу учебников по магии. Оказалось, есть. Даже цены упали. Никто же не берет. Магов в городах почти не осталось, только дежурные». Кажется, в этом городе мне все же придется задержаться. Покупки в мою сумку не поместились, и в лавке мне предложили другую, я бы назвал полусинтетическую. Такими любили пользоваться маги, очень крепкая и огонь не берет, совместная разработка бытовиков и артефакторов. Стала она мне в 12 серебряных монет. Снова добравшись до рынка, я продал всю свою старую потрепанную утварь и посуду за медяки и приобрел новенький цельный походный столовый набор. В него входили трехлитровый котелок со скобой и ножками, небольшая сковорода, и у котелка, и у сковороды были крышки, чайник, две жестяные кружки, две глубокие тарелки, тоже из металла, похожего на жесть, две большие мелкие тарелки, две ложки и две вилки. Потом купил соли полкило, крупы два, хлеба, сала и вареных яиц. Овощи брать не стал, в лодке остался немалый запас. Наняв пролетку, покатил к воротам. И надо же такому случиться, по дороге увидел беглецов, которых довез почти до столицы. Те уставшие и пропыленные стояли на перекрестке. Причем Юлия заметила меня и указала пальцем, от чего все четверо с возмущением посмотрели на меня. Ну и что было делать? Я улыбнулся и помахал им шляпой и пролетка укатила в одну из улиц. Я покинул столицу и высадился недалеко от порта. Вот только лодки своей на месте не обнаружил. Судя по следам, подростки поработали. Увели сволочи, оставленные без присмотра имущества. Ладно, это на их совести. Отойдя подальше, я разбил на берегу лагерь. Наносил хвороста, развел костер и, повесив над огнем котелок, стал готовить похлебку. «В этот раз простой суп будет. У сала срежу мясные прожилки и в котелок, крупу туда же. Хлеб есть. Нормально». Пока вода закипала, я решил съесть яйцо. Цокнул его о камешек на берегу, а оно сырое оказалось, хотя я покупал вареное. Не досмотрел. Думаете, расстроился? Да прям. Яиц было 6 Разбитое отложил так, чтобы не вытекло три сунул в кружку из набора, зачерпнул воды из реки и поставил к костру. Пусть варятся. А когда суп был готов, просто вылил в него разбитое яйцо и два оставшихся свежих размешав. Отличная получилась похлебка. Кудрявая, как мама говорила. Ум отъешь. Поев, я, устроившись на одеяле, стал работать с набором артефактора, чтобы сделать основу для амулета – До вечера подготовительные работы проведу, а завтра уже займусь самой основой и к вечеру должен успеть ее сделать. О накоплении маны я помнил. Можно сесть в позу для медитации и начать сбор. Так она почти в два раза быстрее набирается. Только я светиться не хотел. Чтобы набирать ману, нужно отключить амулет скрытия ауры, иначе он не даст это делать. А я не хотел светить свою настоящую ауру. «Мало ли кто тут по берегу по кустам шляется, у кого амулет и сканеры есть. Даже слабенькие одаренные этот сбор маны смогут засечь. Нет уж, сам потихоньку наполнится. Естественно, можно сказать. Тем более у меня и так дел не в проворот.